Лишь посреди широкой поляны стояли три кибитки. Они были похожи на кибитки Огтина Хаша, но превосходили их высотой. Пологи кибиток были закрыты. «А где ведьмы?» — спросил Андрей. «Они спят». Андрей вглядывался в суету у озера. Если даже Жан и был там, узнать его на таком расстоянии немыслимо. Зато они увидели Огтина Хаша. Тут был верхом в красной короне. Он горцевал у загона, сделанного из воткнутых в землю высоких кольев. В загоне держали коз, но не только коз. Там на земле сидел человек. Октинхаш хлестнул по ограде нагайкой. Человек поднялся. "Мой брат", сказала Белогорочка. "Как хорошо, что он живой". "А жанна ты нигде не видишь?" "Наверно, он в кибитке", сказала Белогорочка. Или его уже отвели к ведьмам? Белогорочка задумалась, глядя вниз. Октенхаш отъехал от загона. Ее брат снова сел на землю. Козы жались в другой стороне. «Я пойду туда», — сказала Белогорочка. «Там много рабынь. Никто не смотрит. Рабыни общие. Рабыни из моей стаи тоже. Они видят меня и молчат. А я все узнаю и тебе расскажу». «А ты жди» и Белогурочка отбежала в сторону, где склон был не столь крутым. Там росли кусты, которые скроют ее, когда она будет спускаться. Андрей понимал, что белогорочка права. Ему идти с ней нелепо, сразу узнают. Но ждать — самое бессмысленное занятие на свете. Тем более ждать на жаре. Андрей огляделся в поисках ориентира нашел метрах в ста корявое дерево с обломанной верхушкой. Чтобы получше разглядеть кибитки ведьм, Андрей решил пройти по краю котловины на ту ее сторону, где обрыв подходил ближе к озеру. Шел он осторожно, стараясь не маячить на открытых местах. Воины, что обшаривают заросли у пещеры, могут вернуться в любой момент. К тому же следовало опасаться зверей. В детстве Андрей читал роман, герои которого попадают в обширную полость у Северного полюса, и, опускаясь в нее, проходят последовательно все эпохи в истории Земли. Роман написал знаменитый геолог, который хотел рассказать подросткам о палеонтологии. Правда, здесь все было иначе, чем в фантастической книге. Словно кто-то открыл ворота музея и выпустил на волю существа, разделенные миллионами лет. Стегозавр служил верховным животным для степного вождя, птеродактили реяли над мастодонтами. Пятикантропы охотились на ящеров, законы эволюции были нарушены. Те, кому положено было вымереть много миллионов лет назад, этого не сделали и продолжали размножаться. Пожалуй, это была главная загадка планеты. От нее могли тянуться ниточки к остальным тайнам. Задумавшись, Андрей чуть не налетел на носорога, который мирно дремал, склонив к земле тяжелую морду, украшенную четырьмя устрашающего размера рогами. Андрей осторожно отступил за камень, рассчитывая на то, что носороги плохо видят. Отступая, он напоролся на острый сучок, доскакав на одной ноге до тенистого местечка под скалой, чертыхаясь, сел и понял, что путешествие придется прервать. Андрей отщепил от сухого толстого сука планку, обломал ее, чтобы получились подошвы, потом примотал их лианами к ногам. Он был так поглощен этой работой, что не замечал, как бежит время. Солнце поднялось высоко. Откуда-то прилетели слепни и назойливо крутились, норовя вцепиться в обожженные солнцем красные плечи Андрея. «Сейчас бы сбежать к озеру», и нырнуть в него. Андрей приторочил подошвы к ступням, попробовал пройтись. Подошвы держались, но лианы врезались в икры ног. Совсем рядом раздались голоса. Андрей догадался, вернулась партия, посланная на его розыске. Воины прошли левее и ниже, там была неглубокая промоина. Было слышно, как изредка они перебрасываются ленивыми словами. Стало тихо. Лишь жужжали слепни. Андрей переполз вслед за тенью. «Хорошо бы Белогорочка принесла еды. Надо же кормить своего мужчину».